Глава 127. Разведывательный полет. Далеко впереди сверкает крошечное отверстие. Навстречу движется теплый воздух. Крестоносцы ускоряют шаг. Длинная колонна выходит из темной прохлады грота на залитый солнцем карниз. На солнце резвятся стрекозы. Где стрекозы, там река. Поход близко к цели. Это несомненно. 103-й выбирает самого красивого носорога. За самый длинный носовой отросток его называют «большой рог», Цепляясь когтями за его хитин, муравей отправляется на разведку. За ним, обеспечивая защиту на случай встречи с птицей, следует 12 рыцарей-артиллеристов. С попутным ветром они резко пикируют к реке, усеянной блесками света. Скольжение между слоями воздуха. С идеальной синхронностью 12 летящих насекомых вонзаются крыльями воздуха и резко поворачивают налево. Маневр настолько быстрый, что центробежная сила буквально вдавливает 103-го в спину летающего коня. Чистый воздух опьяняет, в этих лазурных небесах все выглядит таким светлым, таким прозрачным, нет никаких запахов и насекомых нет, никакой необходимости соблюдать извечную осторожность, остается только вдыхать поток прозрачного воздуха. Скоробей замедляют взмахи крыльев, они планируют в тишине. Внизу многообразие форм и цветов. Эскадрилья спускается и летит на бреющем полете. Прекрасные скоробеи пролетают между деревьями плакучих ив и ольхи. На большом роге 103-й чувствует себя прекрасно. Вынужденное близкое общение со скоробеями и носорогами научило его отличать одного от другого. У его боевого коня самый высокий и самый острый рог во всей эскадрильи, а также самые тренированные лапы и самые большие крылья — Но Большой Рог имеет еще одно преимущество. Он единственное задается вопросом, как следует летать, чтобы стрелкам было удобнее целиться. Он также умеет вовремя отступить, когда его преследует летающий хищник. Простыми запахами 103-й спрашивает у него, нравится ли с им путешествие. Большой Рог отвечает, что проход по гроту был трудным, нелегко быть зажатым в темном коридоре. «Крупным крылом требуется пространство. Да, кстати, он случайно услышал, как его товарища что-то говорили о богах. Бог — это что, еще одно название пальцев?» 103 уклоняется от ответа. «Нельзя допустить, чтобы болезнь томления духа охватила еще и наемников. В противном случае споры разрастутся, и с крестовым походом будет покончено еще до того, как он достигнет края мира». Большой рук обнаруживает зону торфяников. В торфе любят прятаться южные скоробеи. Некоторые из них, и в самом деле удивительно, у каждого вида жесткокрылых свои специфические черты. Ни один вид не похож на другой. Возможно, южане могли бы тоже пригодиться в походе. Почему бы не нанять их? 103-й соглашается. Любая помощь неоценима. Полет продолжается. От реки доносятся запахи цикуты, болотной незабудки, вязалистные таволги. Под ними проплывают ковер белых розовых и желтых кувшинок, словно небрежно распыленная разноцветная конфетти. кадрили кружит над рекой, на полдороги между двумя берегами расположился маленький островок с большим деревом посередине. Носороги скользят над завитками речных волн, их лапки почти касаются потока. Но 103-й никак не может найти известный порт Сатэ, из которого под речным дном на другой берег реки ведет подземный ход. Должен быть, крестоносцы отклонились от намеченной дороги, и, похоже, довольно далеко, им придется долго плутать. Однако по возвращении летающие разведчики объявляют, что все в порядке, что надо продолжать идти вперед. Армия спускается по обрывистому берегу, как струйка патоки. Муравьи при помощи присосок на лапках носороги летят, пчелы пикируют, а мухи толкаются внизу простирается пляж из мелкого бежевого песка со светлыми дюнами кое где попадаются редкие островки травы в основном песчаные овесы и песчаные грибницы вкусные припасы для муравьев 103 третий объясняет чтобы добраться до порта саты им надо двигаться вдоль берега на юг караван трогается Вместе с другими носорогами большой рог покидает основные войска. У них есть неотложные дела, говорят они. Чуть позже они присоединятся к войску. Впереди разведчики обнаруживают белые комочки, вкусно пахнущие улиткой. Им уже приелись звездчатки, а эти яйца аппетитно выглядят. Девятый предостерегает их. Прежде чем съесть, чтобы то ни было, надо проверить, не является ли эта еда ядовитой. Некоторые слушаются его, другие принимаются за еду. «Какая ошибка! Это совсем не яйца, это слизь улитки. Более того, зараженная сосальщиком».